Глава 17. Что увидела Клотильда в лесу? Когда письмо было закончено и сестры ушли, Мэри ушла в чащу. Ей нужно было избавиться от письма Поля. Если бы его нашли, если бы каким-нибудь образом оно попало в чужие руки, о ней прояснилось бы кое-что. В этом письме было достаточно указаний, чтобы возбудить подозрение. как уничтожить письмо. Ей очень хотелось сохранить его, но это было опасно. Мэри, войдя под густую тень леса, огляделась вокруг. По-видимому, вблизи никого не было. Она не подозревала, что Клотильда Фокстил сидела в лесу. На Клотильде было платье нежно-зеленого цвета, так походившего на цвет листьев, что издали ее не было видно. Клотильда пришла сюда, чтобы спокойно провести здесь время перед той ужасной минутой, когда ей придется выступить судьей в деле бедной Китти О'Донован. То, что происходило теперь в школе, было первой неприятностью в жизни Клотильды Фокстил. Она чувствовала, что из этого положения должен быть какой-нибудь выход, благоприятные для Кити. Я узнаю правду во что бы то ни стало, говорила она себе, прислонясь к большому дубу. Клотильда продолжала стоять в этой позе, когда Мэри Куп вошла в лес. Подними Мэри глаза несколько выше, она непременно увидела бы Клотильду. Мэри стояла среди деревьев. Лучи солнца падали на ее белое платье, и она казалась трогательной. Глубокая мука, выражавшаяся на ее лице, была ясно видна Клотильде, которая наблюдала за ней, затаив дыхание, боясь двинуться. Что нужно Мэри? Зачем она здесь одна? Отчего у нее такое выражение отчаяния на лице? Четверть часа тому назад Клотильда проходила мимо сестер Куб и слышала их радостные восклицания по поводу какой-то хорошей вести. Наверное, их больному брату лучше. В обычное время никто не отнесся бы к болезни брата Мэри более сочувственно, чем Клотильда, но теперь в ее сердце не было места для сострадания. Мэри опустила руку в карман. Письмо, драгоценное письмо должно быть уничтожено во что бы то ни стало. Мэри застонала. Этот стон донесся до слуха Клотильды. Мэри стояла теперь спиной к ней. Девочка дрожала с головы до ног. Спустя некоторое время она снова сунула руку в карман и наконец вынула письмо. От волнения комок подкатился к горлу Клотильды. Мэри развернула письмо, прочла его раз, Два, три. Потом, пробормотав что-то тихим, прерывающимся голосом, разорвала письмо. Сделав это, она выдернула с корнем кустик дикого щавеля, который рос у ее ног, закопала остатки письма в ямку, оставшуюся от корней, снова посадила щавель и утоптала ногами. И вдруг Мэри зарыдала. Как ни старалась девочка заглушить свои рыдания, они все же доносились до Клотильды. В другое время ее сильно тронуло бы горе Мэри, теперь ей было не до него. Чем больше рыдала Мэри, тем сильнее становилось ее горе. Мучительная мысль о погибшем письме, таком письме, больно ранила ее истерзанное сердце. Вскоре она утомилась и уснула. К счастью для Клотильды, которую уже искали в доме, как одну из фрейлин. Запомнив место, где Мэри спрятала разорванное письмо, она пошла в дом. Фрейлины и стацдамы должны были собраться в праздничном зале, который закрыли для всех остальных членов школы. Среди лиц, не особенно заинтересованных делом, были Маргарита Лэнгтон, Анжелика Лестранж и Томасина Осборн. Вообще, эти девочки не были способны горячо относиться к чему бы то ни было, хотя Томасину Осборн Китти выбрала стат с дамой, к некоторому удивлению других. В действительности она была избрана потому, что сама просила об этом, а добродушная Китти не захотела отказать ей. Анжелику Лестранж можно было уговорить, Склониться на какую угодно сторону, только суметь взяться за дело. Элизавета Рашлей и Клотильда Фокстил надеялись без труда заставить обеих принять их точку зрения. Будущее Кити зависело от четырех Фрейлин и трех стацдам. Все они, и те, кто был против Кити, и те, кто был за нее, могли иметь влияние на голосование в решающий день. Когда все собрались, Елизавета сказала, «Я позову Китти». Она вышла из комнаты. Девочки уселись полукругом у окна, выходившего в знаменитый садовый розарий. Роз распустилась еще мало, зато лиловая и белая сирень украшала эту прекрасную часть сада. Сладкий запах сирени вливался в открытое окно. «Это очень странное дело» сказала Маргарита Лэнгтон. «Мне хотелось бы услышать все подробности». «И услышишь, милая», — сказала Клотильда. «Мне кажется, что Елизавета собирается рассказать нам все». «Вражда к такой милочки просто позор», — заметила француженка Анжелика Лестранж. «Она такая милая, такая изящная, да и все это дело пустяковое». «Но это была ложь, страшная ложь», сказала маленькая леди Мария уставив уставясь темными, испуганными глазами на Анжелику. Анжелика пожала плечами и ничего не сказала. Мисс Хоннебен вошла в комнату одной из последних и села молча. Лицо ее было бледно. Клотильда кивнула ей головой. «Я чувствую себя подавленной», сказала мисс Хоннебен. Это ужасное дело. Ничего, может быть, мы еще увидим свет, приободрила всех Клотильда. Распахнулась дверь. Елизавета и Китти вошли в комнату. На Китти было простое белое платье, из которого она немного выросла. Оно придавало ей особенно детский вид. Красивые черные волосы падали на шею и плечи. Лечико было бледно, Зато глаза чрезвычайно темны и блестящи. Дрожавшие губы придавали всему лицу трогательный вид. Всем было видно, что в эту тяжелую минуту Китти думала не о себе. Ей указали место несколько поудаль от фрейлин из Стацдам. Наступила пауза, во время которой Елизавета шепнула что-то на ухо мисс Хонабен, и та отрицательно покачала головой. Елизавета обратилась к Клотильде и получила также отрицательный ответ. Тогда она тихо вздохнула, вышла вперед и, остановившись около Китти, положила руку ей на плечо. «На мою долю выпало коротко сообщить подробности дела», — сказала она. «Мы все уже знаем их, поэтому необходимо сказать только несколько слов». 23 апреля Китио Донован была единогласно выбрана королевой Мая. Через неделю она стала нашей королевой. Все мы были очень рады и приняли ее с полным радушием. Выбирая нашу королеву, мы все чувствовали, что поступаем умно и надеялись, что радостно проведем время царствования Китио Донован. Скоро, однако, показалось облачко. Вернее, почти сразу. Елизавета напомнила историю с тайным письмом. «Мы собрались здесь, чтобы расспросить Китти», — продолжила она. После этого мы вольны составить свое собственное мнение, а затем переговорить с остальными девочками. Мы можем говорить за Китти или против нее, исходя из того, что подскажет нам сердце». «Наша ужасная роль заканчивается сегодня». Миссис Шервуд передала королеву Майя на наш суд. Мы передаем ее на суд школы. Школа должна осудить ее или оправдать. Если Китти Донован будет оправдана, все пойдет по-прежнему, и она останется на год нашей королевой Майя. Но если Кити признают виновной, она будет развенчана. Елизавета замолчала, обернулась и взглянула прямо в лицо Кити. Против нашей королевы Мая есть много важных улик. Несмотря на это, я считаю нашу королеву Мая невиновной. Я согласна с тобой, Елизавета Рошлей, сказала Клотильда Фокстил. Более того, я не только чувствую, что она невиновна, но и надеюсь доказать это в течение нескольких дней. «Я тоже верю в невиновность Китти Удонован», — сказала мисс Хоннебан. «Для моей веры нет другого основания, кроме того, что подобный поступок не свойствен натуре Кити. Эти слова вызвали сильное волнение среди девочек, вскочивших со своих мест. Кити задрожала с головы до ног. Каким-то удивительным усилием воли она овладела собой и встала со стула. Гордым, благородным движением закинув голову, Китти подошла к Елизавете. «Благодарю тебя, Елизавета», — сказала она и подошла к Латильде. «Благодарю тебя», — повторила она. Наконец она взяла за руку мисс Хонобан и проговорила. «Благодарю вас от всего сердца». «Отбросим теперь всякую важность», — сказала Маргарита Лэнгтон. «Сядем поудобнее и обсудим все». «Одно из двух, Кити, Или ты написала письмо, или не писала его. Это ясно, не правда ли?» «Да, ясно», — ответила Китти. «Ты утверждаешь, что не писала письма?» «Да, и я говорю правду». «Тогда кто-то другой написал его», — сказала Маргарита Лэнгтон. «Вот это-то я и хочу узнать заметила Клотильда. «Но во всей школе не найдется никого, кто мог бы написать письмо чужим почерком», высказала важную мысль Томасина. «Конечно, не найдется», включилась в разговор маленькая Леди Мария. «Подражать чужому почерку очень трудно. Я помню, дома мы раз играли так, что каждый из нас старался писать почерком другого. Если бы вы видели, что из этого вышло». Мы так смеялись. А написать длинное письмо? Я думаю, что невозможно было бы написать длинное письмо почерком, похожим на твой Кити? Это самая таинственная вещь на свете, — сказала Тамасина. Особенно странно мне кажется то, что твой двоюродный брат Джек прислал телеграмму, — призналась Маргарита. — Ты не думаешь, что он должен был бы Написав об этом, прислать назад твое письмо. Нам бы очень помогло, если бы у нас в руках было это письмо. Да, я тоже не подумала об этом, сказала Елизавета. Какая чудесная мысль, Маргарита! Можно было бы сейчас телеграфировать ему, подсказала Маргарита. Но бледное личика Китти побледнело еще больше. Но этого нельзя делать, произнесла она. «Вы совсем не знаете моего папу. Если он узнает, что меня в чем-то обвиняют, то не оставит меня в школе и на час. Я готова скорее вынести незаслуженное наказание, чем так взволновать папу. Но телеграмму можно послать прямо твоему двоюродному брату». Папа узнает. «Если ты невиновна, ты должна послать за письмом», сказала Томасина. В голосе ее прозвучала неприятная нота, от которой Китти даже вздрогнула.